Глава вторая. Вернувшись с пробежки, я неторопливо приняла душ, старательно избегая мочить длинные волосы. Сушить не хотелось. Обтершись насухо, пушистым, желтым, как цыпленок, полотенцем, небрежно кинула его в корзину. Надев нижнее белье, подошла к запотевшему от пара зеркалу. Оттерла ладошкой влагу. Всмотрелась в прежде чужое, но уже такое знакомое лицо. Выглядела я крайне устало, и виной тому была не сегодняшняя пробежка, но ежедневная, многочасовая работа в течение последних нескольких месяцев. Это только звучит хорошо. Я богата, у меня есть месторождение дорогущего минерала. На самом же деле, даже при активной поддержке могущественного рода князей Разумовских, пахала я, как проклятая. Собственно, из-за моей кипучей бизнес-деятельности у нас и возникли первые серьезные разногласия с Михаилом. Он полагал, что настоящей женщине стоит заниматься исключительно собой и бытовыми вопросами. Для остального существуют мужчины. Я его взгляды не разделяла. Впрочем, вспоминать сейчас о грустном не хотелось. Рассматривая свое отражение, печально вздохнула. «Внешность для женщины, как ни крути, важна. Тут даже не природная красота, а скорее ухоженность, имеет значение. Я же сейчас выглядела как... В общем, я себе категорически не нравилась». «Так никуда не годится», — сообщила зеркальному двойнику. Внезапно в голове появились мысли, как можно все быстренько исправить. «И почему раньше я до этого не додумалась?» Моя затея была проста до безобразия. Благодаря верному Василию, я уже довольно сносно владела техникой расслабления натруженных тренировками мышц. Правда, тренироваться толком так и не начала. Времени пока хватало лишь на бег по утрам. Но раз я обладаю этими хорошими навыками, почему бы не использовать эфир для расслабления и оздоровления кожи лица? не откладывая в долгий ящик проверку идеи, прикрыла глаза и задержала дыхание. Тот час перед мысленным взором открылась сеть энергетических каналов внутри моего тела. Прекрасно помня, что все надо делать очень и очень аккуратно, сосредоточила внимание на тончайших нитях энергии, проходящих под кожей на лице. Медленно и крайне осторожно принялась по капельке направлять эфир в носогубные складки, После в синюшные мешки под глазами, а затем в пролегшую морщинку на лбу. Не забыла и про кожу на голове. Управляя эфиром, я не видела своего отражения, но привычный легкий холодок подсказывал, что все идет как надо. Я словно очутилась под умелыми руками массажиста и самым наглым образом наслаждалась. Было настолько приятно, что прекращать не хотелось, но хорошего понемножку. Глубоко вздохнув, постояла пару мгновений, а затем распахнула глаза, да так и застыла. Из зеркальной глади на меня смотрела очень красивая девушка с безупречной, буквально сияющей кожей лица. «Вот это да!» – протянула, ошарашенная результатом, и, хмыкнув, добавила. «Похоже, я на долгие годы изобрела для себя любимый способ релаксации и омоложения». Глянув еще раз в зеркало, удивленно качнула головой и вышла из ванной. Сняв в личной гардеробной с плечиков выглаженную заботливо экономкой школьную форму, принялась неторопливо одеваться. Чужой мир стал для меня практически родным. Да вот только система образования продолжала неприятно удивлять. Местные министры пытались изобрести какой-то необыкновенный способ повышения успеваемости школьников или еще бог весь что. Но учебный процесс для старших классов проходил своеобразно. С сентября по февраль мы учились пять дней в неделю и без краткосрочных каникул. Помню, как сильно удивилась, когда каникулы для предвыпускных классов начались зимой. Однако такой передвижке радовалась я очень преждевременно. Неделю назад администрация школы сообщила, что новый учебный год начинается для нас не как у всех в сентябре, а гораздо, гораздо раньше. И вот сегодня я иду в школу, а на дворе царит месяц май. Досадно и неприятно, но что поделать? Взяв форменный темно-синий пиджак, я вышла из гардеробной. Подойдя к рабочему столу в своей спальне, стащила за лямку со столешницы черный школьный рюкзак и, размышляя о разном, отправилась за Катенькой. Остановившись на пороге бывшей гостевой, а теперь уже, надеюсь, надолго занятой подругой комнаты, с улыбкой смотрела на хмурую и чем-то сильно озадаченную Катю. Незамечающая меня девушка, так же, как и я, одетая в плесированную клетчатую юбку и белую блузку, раздраженно подтянула съехавший белоснежный гольф. Что-то сердито бурча себе под нос, водрузила на широкую двуспальную кровать свой рюкзак и принялась аккуратно складывать в него тетради, то и дело чередуя бормотание с тяжкими вздохами. Не желая мешать Катерине собираться в школу, я прислонилась плечом к дверному косяку. Девушка от чего-то была не в духе. Я слегка неадекватно, понятно почему. Утренняя встреча с князем Разумовским даром не прошла. Но вот что происходит с подругой, пока оставалось тайной. «Кто придумал летом учиться?» Долетело до меня ее недовольное бормотание. «Наше министерство образования совсем уже спятило со своими экспериментами». «Зла на них не хватает. Хорошо, хоть мелких пожалели». «Если что-то происходит, значит, это кому-то нужно», — глубокомысленно заявила я, не сходя с места. «Ой!» — заметив меня, воскликнула Катенька и тотчас час порозовела. Строго сдвинув рыжевато-коричневые брови, она несколько мгновений внимательно изучала мое лицо, а после произнесла. «Вот зачем, скажи на милость, старшеклассникам начинать учиться именно сейчас?» Раздраженно убрав рыжую прядь назад, она закинула на плечо лямку рюкзака. «Есть идея?» Прищурившись, я широко улыбнулась. «Есть!» — кивнула подруга. Подойдя ко мне, взяла под локоток и зловеще прошептала. «Ребенок-старшеклассник кого-то из министерства набедокурил. Не знаю, что он или она натворил такого эдакого». Но, похоже, родители хотят чада уморить. Крайне изощренный метод нашли. Тихонько рассмеявшись, я увлекла сердито пыхтящую девушку в гостиную. Неожиданно Катенька повела себя очень странно. Стараясь ступать как можно тише, мимо закрытых дверей комнат сестер-близняшек она прошла буквально на цыпочках. А, встретив мой вопросительный взгляд, прижала палец к губам. Аккуратно ступив на лестницу, быстро огляделась и начала медленно спускаться. Не понимая, чем вызвана такая таинственность, я молча пошла следом. Очутившись в просторном холле первого этажа, Катерина облегченно вздохнула. Настороженно посмотрев на подругу, я собралась было спросить ее, что происходит, как неожиданно раздался голос экономки. «Завтрак готов. Госпожа, где прикажете накрыть?» Выйдя из дверей столовой, Надежда терпеливо ожидала ответа и едва заметно улыбалась. «В кухне!» – абсолютно не задумываясь, сообщила я. Не знаю почему, но эти посиделки за круглым столом в уютной кухне неизменно приносили душе покой и теплоту. Последнее время экономка спрашивала меня, где я предпочитаю есть, лишь формально. Она прекрасно знала ответ. Почтительно кивнув, Надежда быстро ушла в кухню. «Кать, с тобой все в порядке?» Остановившись, я задумчиво посмотрела на загадочную подругу. «Да», — отозвалась та, вновь начиная покрываться румянцем. «Просто не хотела от твоих сестричек будить». «Что не так?» Я подозрительно прищурилась. «Да все нормально», — торопливо произнесла Катенька. «Рано же еще. Школу им не надо, пусть поспят. Мы с ними вчера допоздна сидели, болтали о разном. Вот ненароком разбудить и не хотела». — Что-то ты от меня скрываешь, — безоперационно заявила я. — Ну, — протянула подруга, — ничего особенного. Отведя взгляд в сторону, несколько мгновений помолчала, а после, явно желая сменить тему, быстро произнесла. — Ты, кстати, чудесно выглядишь. Эта пробежка на тебя так сегодня подействовала. Нет, ну правда же, посвежела и похорошела, — прощебетала она, старательно отводя глаза. Многозначительно хмыкнув, я долгим взглядом посмотрела на, очевидно, что-то утаивающую подругу. Смутившись и покраснев, Катенька, тем не менее, промолчала. Тяжело вздохнув, взяла ее под локоток, и мы зашли в кухню. «Сейчас расспрашивать не буду, но чуть позже – обязательно!» Неторопливо позавтракав, я наслаждалась ароматом и вкусом свежезаваренного чая. Такой умела готовить только Надежда. «Ты, как всегда, на высоте!» Встретившись с добрыми глазами экономки, произнесла я искренне. Тепло улыбнувшись, та вновь коротко поклонилась и принялась хлопотать по хозяйству. «Кать!» Я негромко окликнула упорно смотрящую в большое окно девушку. Мгновенно обернувшись, Катенька начала привычно разоветь Пряча смущение, она сделала вид, что пьет чай. «Рассказывай!» Тяжело вздохнув, Я поставила изящную кружечку на бледно-зеленую скатерть. «Ну...» — вновь протянула Катя и нахмурилась. «Ничего такого не случилось. Правда!» Она честно посмотрела мне в глаза. Прекрасно зная, что рассказать все равно придется, отпила из чашки и печально вздохнула. «Ты вчера опять до ночи работала, а я с девочками общалась. Сама виновата. Хотела пошутить, но рассказала им на свою беду про зубную фею». Весь прошлый учебный год мои сестры жили в школьном общежитии, но на каникулах, естественно, были дома. У меня свободного времени на девочек хронически не хватало, а вот Катенька с удовольствием с ними общалась и играла. Близняшки оказались не только умницами, в чем я не сомневалась, но, к моему великому удивлению, еще и редкостными затейницами. И разные казусы случались довольно часто. Только что могло произойти сегодня? Катя так сильно никогда не переживала. «И?» — подбодрила я замолчавшую подругу. «Лиза с Сашей спрашивали, сколько денег фея дает за один зуб. Я сказала, что золотой. Перед сном они ненавязчиво так поинтересовались, где могут быть их детские зубики», — с тоской в голосе произнесла Катенька. «Я отшутилась, что в тайничке лежат. Мол, ты шкатулку с ними в саду под сиренью прикопала». Немного подавшись вперед, я с интересом посмотрела на угрюмую подругу. Проснулась я посреди ночи от ледяных пальцев на шее из-за унывных голосов. Катя испуганно похлопала ресницами и передернула плечами. «У меня требовали точное местоположение тайника. Обе в длинных светлых сорочках, перемазанные с ног до головы землей, волосы спутаны. Я так испугалась! Ужас просто!» — честно призналась она. «Хорошо без лопаты ко мне в комнату пришли. Ей-богу, померла бы от страха!» Воображение мгновенно нарисовало мне картинку. Ночь. Две абсолютно одинаковые худенькие девочки в светлых рубашках с пятнами грязи, длинные черные волосы склокочены, лица перемазаны. Они медленно приближаются к кровати, тянут тоненькие ручки и требуют добровольно отдать клад. В руках одной из них здоровенная лопата. Почувствовав, как губы начали растягиваться в широкой улыбке, я с трудом сдержала смех. Сукаризной посмотрев на меня, Катенька несколько секунд молчала, а затем, опустив рыжеволосую голову, перенялась тихонько хихикать. «Госпожа!» — позвала Надежда, прерывая наше веселье. «Время! Вам пора!» Пряча смешинки в глазах, добавила. «Вы не волнуйтесь, как бояры не проснутся, я прослежу, чтобы они хорошенько отмылись!» Кивнув, я встала из-за стола и, покашляв, уже спокойно сказала. «Если рубашки сильно испорчены, даже не думай чинить. Сразу выкинь. Новые купим. И пусть охрана зароет то, что они там перекопали». «Как скажете, боярыня?» Улыбнулась экономка. «Пойдем», — позвала я подругу. Бросив взгляд на ее пунцовое от смущения и смеха лицо, тяжко вздохнула. "Складоискателями все понятно». «Пора грызть гранит науки». Въехав на школьный двор, белоснежный кроссовер представительского класса остановился на непривычно полупустой парковке неподалеку от административного корпуса. Заглушив двигатель, водитель, а с недавних пор и личный телохранитель Ярослав, обернулся к заднему сиденью. Мазнув взглядом по сосредоточенному личику Катеньки, посмотрел на меня и протянул на раскрытой ладони кольцо из сине-зеленого камня. Аккуратно взяв, повертела и удивленно хмыкнула. Ярослав вручил мне артефакт, полностью сделанный из турина. В том, что баснословно дорогое кольцо активировано, сомнений не возникало. «Откуда и зачем?» — поинтересовалась, вглядываясь в мерцающую таинственным светом глубину минерала. «Я бы и сама могла разобраться даже без приборов, для чего кольцо предназначено, но на это времени не было». «Пока вы утром общались со светлейшим князем», — Савелий передал. Невозмутимо сообщил опытный воин. «У него несколько функций. определяются виды ядов и любые, представляющие опасность именно для вас вещества. Если с вами что-то случится, я моментально узнаю». Он продемонстрировал аналогичное кольцо на левой руке и добавил. «Сразу не отдал, потому что они должны были синхронизироваться и настроиться на мое биополе». «Ясно». Невольно тяжело вздохнув, я надела украшение на средний палец левой руки. Минерал тотчас моргнул насыщенно синим светом. «Объяснять, как его использовать, не нужно!» С усмешкой взглянула на явно собирающегося прочитать мне лекцию воина. «Госпожа, может вас все же сопроводить?» Поинтересовался Ярослав. «Дежавю!» Пробормотала едва слышно и громче добавила. «Сам как считаешь?» Помолчав. Мужчина хладнокровно ответил. «По-хорошему надо. Княжич Михаил Игоревич еще ведь в отъезде». «Утром встречалась с князем?» Вклинилась в наш диалог Катенька. «Что опять тряслось?» Она с неподдельной тревогой посмотрела на меня. «Позже расскажу». Неодобрительно глянув на ни в чем не повинного Ярослава, я глубоко вздохнула. Поразмышляв пару мгновений, твердо сказала. «Михаил Игоревич завтра будет на занятиях. Это не ресторан». Я нахмурилась. — А одно из лучших учебных заведений. Представляешь, как воспримут твое присутствие одноклассники и учителя? — Госпожа, может, вы сегодня тогда занятия пропустите, а завтра за вами уже приглядит княжич? Не желал сдаваться тревожащийся обо мне телохранитель. Ярослав был не виноват в случившемся, но корил себя, что не доверился интуиции, не настоял на своем присутствии, не уберег. Благодарный задарованный шанс мужчина теперь не отходил от меня ни на шаг, и ценой собственной жизни был готов сохранить мою. Все это я прекрасно знала. Однако есть серьезные причины, почему я сейчас отказывалась от его присутствия. В Эвересте учатся разные дети, в том числе отпрыски древних влиятельных родов. Ни у кого из них нет личной охраны в школе. И если я хоть раз придустила хранителям, значит мне, как главе рода, угрожают. Слухи пойдут моментально, а это может негативно повлиять на... Да на что угодно. Начиная с репутации и заканчивая бизнесом. Грозит ли мне и теперь опасность, никто доподлинно не знал. Но лютый враг у меня был, и это факт. Вопрос только, кто он? Нет. Лаконично сказала я. Ярослав, я вместе с Катей иду в школу. После занятий ты нас забираешь. Переведя взгляд на подругу, мягче добавила. «Катюша, идем. Где твой пиджак?» «На дворе лето, он из плотной ткани», — тихонько отозвалась Катенька. «Я специально не брала. Оставь и ты свой. Зачем попусту таскать?» «И то верно», — усмехнулась я, положив пиджак на сиденье. Выйдя из автомобиля, кивнула сосредоточенному и собранному Ярославу. Улыбнувшись настороженной Катеньке, Неспешно пошла вместе с ней к одноклассникам, стоящим возле парадного входа. «Сонь, ты мне расскажешь, зачем с спозаранку так экстренно встречалась с князем?» Шепотом поинтересовалась не на шутку встревоженная подруга и верная помощница. «Что-то с месторождением не так. Напали. Никитские, да?» «Ну, Кать!» — я укоризненно посмотрела на девушку. «Охрана моя и Разумовских». Все так же по периметру. Дворяне прекрасно осведомлены, что светлейший князь роду Изотовых покровительствует. Самоубийц в нашем княжестве нет. Никитские не исключение. Не накручивай. Тут все в порядке». «Но ведь зачем-то вы встречались?» Катя внимательно посмотрела мне в глаза. «Сонь, у тебя проблемы?» «Новых нет. Только старые», — усмехнулась я и хладнокровно произнесла. «Аналитики князя считают, что мой враг, возможно, из школы. Это не Стрелецкая», — добавила, встретившись с подругой взглядом. Он просил присмотреться к одноклассникам. Сурово нахмурившись, Катерина мгновенно взяла меня под локоть и притянула к себе поближе. Воинственно тряхнув рыжей гривой, она окинула взглядом хмурых, расстроенных юношей и девушек. «Почему на их лицах нет радости, мы прекрасно понимали. Сами были такими же». «Ни я, ни Катенька не горели желанием начинать учиться летом. Все отдыхают, развлекаются, а мы должны сидеть за партой. Кому подобная перспектива понравится?» «Так интересно», — приближаясь к толпе учащихся, задумчиво произнесла Катя. «Смотри, здесь, похоже, только три наших выпускных класса. Они все разом старшеклассники. На тебя в конце учебного года напали, больше в школу мы не ходили». — размышляла она слух. — Князь сегодня сказал, что твой враг может быть в Вересте, Предложил посмотреться к одноклассникам. — Сонь, тебе не кажется странным такое совпадение? — Да ну, с сомнением взглянула на подругу. С чего бы ему заморачиваться? — А я думаю, это Игорь Владимирович отдал приказ, — твердо сказала Катя. — Если сейчас директриса объявит, что только нашу школу вовлекли в эксперимент, то даже сомневаться не буду». Молча глянув на подругу, коротко пожала плечами. «Что тут сказать? Безусловно, князь такой приказ отдать Министерству образования мог. И ему бы безропотно подчинились. Короче, Игоря Разумовского в нашем княжестве никого нет. Разве что император. Но и то тут есть нюансы. Да вот только Катенька наверняка ошибается». Не из-за поиска возможного врага моей скромной персоны мы будем летом париться за партами. Скорее всего, князю сообщили о новшествах и планируемом эксперименте. Почему бы ему и не выбрать Эверест? К тому же в этом случае для меня учебный год закончится гораздо раньше. И вот тут-то начнется самое интересное. Хочу я или не хочу, но с жесткими правилами этого мира не поспоришь. «Мне, как главе рода, придется выйти замуж. В роду бояр Изотовых должны быть мужчины. Я могу сколь угодно доказывать обратное, но без представителей сильного пола, даже с опытными войнами, мой род по умолчанию считается слабым. А такие рода не уважают, с ними не считаются. Если возникнет хоть малейший конфликт интересов, уничтожают». Сейчас меня оберегала от нападений и явная благосклонность князя Южного. Но не изменится ли все завтра?» От невеселых размышлений меня отвлекла Катенька. «Вот только не пойму!» — нахмурилась она. «Ты ведь еще даже не невеста его сына! С чего вдруг такая забота?» Вновь пожав плечами, опять промолчала. Обсуждать отношение ко мне князя я не собиралась от слова совсем. Неторопливо подойдя к толпе, мы с Катей встали подле группы девушек из своего класса. Энтузиазма на их лицах предсказуемо не наблюдалось. Сердито ворча, они единодушно сетовали на то, что внезапное начало учебного года нарушило все грандиозные планы на летний отдых. Согласно Кивая, мы с Катей полностью разделяли их мнение. «Доброе утро, дорогие мои!» прозвучал довольный голос директрисы. Стоя на крыльце... Она с улыбкой смотрела на хмурые лица учащихся. «Полагаю, вы удивлены, что для ваших трех выпускных классов учебный год начался гораздо раньше. Спешу поделиться отличной новостью!» Не скрывая радости, вещала хорошо поставленным голосом Светлана Владимировна. «Эверест, как самую лучшую школу, выбрали для проведения уникального эксперимента!» У вас есть возможность глубже погрузиться в учебный процесс по специально разработанной и одобренной министерством программе, а также продемонстрировать результаты практически индивидуального обучения. Услышав недовольное роптание, она слегка нахмурилась и зашла с козырных карт. Вы закончите учебный год гораздо раньше. Кроме того, сможете в зимний период тщательно подготовиться к поступлению в университет. Тем же, кто на отлично сдаст выпускные экзамены, светлейший князь Игорь Владимирович Разумовский полностью оплачивает учебу в любом выбранном высшем учебном заведении. «Это великолепная возможность для многих из вас получить самое лучшее образование!» Не скрывая торжества, произнесла директор. Повернувшись, Катенька многозначительно на меня посмотрела. а я не хотела ни говорить, ни думать о князе. Мысли вновь и вновь возвращались к Михаилу. Он отсутствовал в Ростове уже три бесконечно долгих недели. Впрочем, после того, как его признал отец, юноша постоянно мотался по делам рода Разумовских. Визились мы очень редко. Князь вводил бывшего бастарда, а теперь единственного наследника, в сложные бизнес-процессы. Сегодня-завтра Миша должен вернуться. Скучала ли я? Определенно. Да вот только тревожные предчувствия чего-то нехорошего упорно не отпускали.